Глава 248. План А. Солнце ярко светило на улице, и Юта решил провести магическую тренировку в своем саду. Не отправляясь сегодня выполнять задание по зачистке монстров. Ха! Покажись, мое второе я! С этими словами Юта резко поднял свою правую руку вверх. Из его руки начала выделяться вода, которая стала принимать странную форму. Магия воды позволяет магу управлять своей формой в зависимости от его желания. Также маг мог управлять ее цветом, температурой, плотностью и другими критериями. Так вода постепенно приняла человеческую форму, а вскоре полностью стала один в один похожа на Юта. Затем Юта решил покрасить этот манекен цвет кожи, чтобы он больше был похож на настоящего человека. Захват души, редкость 9, позволяет запечатывать души в различных сосудах. Если использовать этот навык на полученном манекене, то создание прототипа нового навыка можно будет считать завершенным. последнее время Юта был занят тем, чтобы расширить свои возможности. Копия Юта, уровень угрозы 5. Наконец создание копии Юта было завершено. Ммм, опять не получился. Юта посмотрел на результат своих трудов и издал разочарованный вздох. Как эта штука может помочь ему в битве? Именно идея жидкого тела вдохновила Юта на создание своей копии, но полученный результат был очень далеко от желаемого результата. Как я и думал, создать свою копию будет не так-то просто. Даже с учетом того, что Юта мог с легкостью придать нужную форму и окрас... Ему все еще было очень сложно составить полный образ человека в голове. При близком рассмотрении копия Юта напоминала рисунок, нарисованный на стене маленьким ребенком. Несмотря на то, что Юта был просто невероятный талант в плане боевых искусств, в вопросе рисования его навыки были даже хуже, чем у среднестатистического человека. «Фуня! Братишка! Беда на Нодесу!» Из особняка с криком выбежала Саня. Юта быстро развила свою копию, чтобы никто не видел этого позорища. У жидкого тела было одно очень хорошее качество. Как только действие техники завершилось, оно мгновенно превращалось просто в воду. «Саня, что случилось? Это катастрофа! Скорее, пойдемте со мной! Скелеты они...» Ответ Сани был очень отрывистым и непонятным, но... Это только доказывало, что Саня была не в состоянии саморазобраться с тем, что происходит. Скелет. Уровень угрозы 16. Это... Когда Саня перевела Юта на место происшествия, ют обнаружил, что там была пара скелетов, девушек, которые лежали на земле. Горячий источник эволюции, редкость 5, меняет внешний вид монстров, повышая их уровень. Эти скелеты были благодаря горячему источнику в саду Юта превратились в симпатичных девушек и были назначены Юта для ухода за садом. Скелеты симпатичной девушки имели очень классное свойство. Они могли работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и выполнять различные работы вроде уборки особняка и сада, охраны территории, сбора урожая и другие. Так они стали неотъемлемой частью повседневной жизни Юта. У одной из них в спине торчит меч. Как странно. На шее одной из скелетов девушек остались следы ударов. Из чего можно было предположить, что тот, кто проник на территорию особняка, обладал довольно внушительной боевой силой. Даже с минимальным риском смерти, нападавший действовал крайне профессионально и даже имел некоторую утонченность в своих действиях. Саня, собери оставшихся монстров и активируй план А. Поняла на Нодесу. Затем Саня мгновенно щелкнула своими пальцами. Огромное существо появилось неизвестно и опустилось рядом с Юта, бросив на него большую тень. Бурый дракон. Уровень угрозы 32, статус приручен. Размер дракона от головы до кончика его хвоста составлял полных 8 метров. Этот дракон с большими крыльями был спутником Сани в течение многих лет. Приручение. Редкость 7. Сила, которая позволяет общаться с демонами и позволяет брать их под свой контроль. Демон, который попал под воздействие навыка, получает статус «Приручен». Саня, имея этот навык, могла с легкостью управлять этим драконом. «Рея-чан, пошли!» Саня ловко забралась на дракона и отдала свой приказ. Дракон сразу же расправил свои огромные крылья. Рев был таким, словно кто-то сбросил бомбу прямо на особняк. Это был сигнал остальным. Затем, менее чем за одну минуту, перед Юта собрались все девушки особняка. Это чрезвычайная ситуация. Господин, что случилось? Ммм, что случилось? План А Юта заключался в немедленной эвакуации девушек из особняка, а сигналом служил рев драку сани. Таким образом, Юта планировал остаться лицом к лицу с нападавшим. А теперь давайте посмотрим, кто оказался настолько наглым, что посмел вторгнуться в мои владения. Юта знал, рано или поздно, подобный день настанет. Вот только пришел этот паршивец за его деньгами? Или же свести личные счеты с Юта? Бурый образ жизни Юта в компании множества красавиц и огромные доходы, которые он получает в качестве авантюриста, несомненно, также породили множество недоброжелателей в его отношении. Таким образом, Юта давно знал, что сегодняшний день однажды настанет. Поэтому он особое внимание уделял безопасности особняка.